Глава 14. Чтоб не резала овец. В сторожке, сложенной из нетёсанного камня, притаились два человека. В лунном свете, падавшем в окно над ними, даже не окно, а скорее пробоину в стене, их было еле видно. Одеты они были оба одинаково, в грубую домотканую шерсть. Только на младшем была кепка, а на старшем Большой войлочный тамошентер. Долгое время ничего не было слышно, кроме их дыхания. Потом младший задвигался. Старший тут же протянул руку, чтобы его остановить. "Чш", сказал он. Оба замерли. "Ты что-нибудь слышал, Эндрю?" шепнул младший. "Вроде бы". Они молча выпрямились. И поглядели в прямоугольный проем в стене. Под ними простирались залитые лунным светом земля, сочные луга в тонком дымчато-голубом тумане, похожие на лужайки газонов в добропорядочном парке. Они долго глядели во все глаза и навострив уши. "Нет, Эндрю, я ничего не слышу". Старший закивал головой, И кисточка на его темошэнтере закивала тоже. А мне сдается, что вроде бы послышалось. В нараставшем напряжении младший рассеянно вынул из кармана трубку. Старший неодобрительно скосил на него глаза. Да, пожалуй, так. На смерке хочется закурить. А они учат первые, да? Джок кивнул головой на большой загон среди поля под ними. Там в лунном свете неподвижное и безгласное стояло большое овечье стадо. Овцы так тесно жались друг к дружке, что их спины образовали серое море. А зашуми там что? Эти тоже услышали бы наперед нас, продолжал Джок, мотнув головой назад через левое плечо. Уж мой Донни, тот бы непременно. Услыхав свое имя, одна из двух собак под навесом выжидательно подняла голову. Другая зевнула и насторожилась, обрадованная, что долгая стража подходит к концу. Как ни кинь, я не вижу смысла держать их тут, Эндрю. Лучше, пожалуй, выпустить их туда, к овцам. Не, нет, Джок. Если пустить их туда, Те черти уж нипочём не придут. Они до того хитрый мальчик мой, что уму непостижимо. Да, они куда как хитрый, согласился младший. Шесть ночей мы сидим сторожим, а их нет и нет. На седьмой день мы уходим домой поспать, и только мы сомкнули глаза, а они тут как тут. Дерут и режут скот. Семь ягнят зарезали и двух овец. Подумать только, семь ягнят Почему они не приходят в такую ночь, когда мы тут? Последний вопрос старик пропустил мимо ушей. Это еще, слава могут, Джок. В воскресенье Арчи Форсайт не досчитался 16, а Маккензи в ночь на пятницу 13. Ух, и скоты! Что воскресенье, что будний день, им чертёж все одно. Это ещё сатаны. Сердца их черные! Попадись мне только хоть один, остального младший не договорил. А что их толкает на это, Эндрю? Эх, малец. Много есть таких вещей, что человеку их и не понять. Но я так полагаю, что собаки они как люди, Джок. В большинстве они верные и честны, но среди них нет-нет да и родится на свет жадная и жестокая, бесчестие совести. Днем она глядишь, смирнёхонькая, прям праведница. А как только ее укроет мрак, она делается тем, что она есть, хищной диволицей. Да, Эндрю, Ты же знаешь, я, видит Бог, так люблю собак, что просто души в них не неча. Взять хоть мы его донь. Что бы только я для него не сделал? А уж как я забочусь о нем, уж как я ему верю. Эти же черти, что режут овец, Никакие они не собаки. Знаешь, Андрю, что я иногда думаю, что Джок? Можешь надо мной смеяться, Андрю, но иногда я думаю, что эти убийцы овец не собаки, а оборотни, что они духи убийц которых повесили, а они потом возвращаются на землю, приняв образ разных животных. Парень сказал это так таинственно, что оба они задрожал. Потом старший стряхнул с себя чувство ужаса. "Не, нет, Джок. Они как есть собаки. Собаки, свихнувшиеся на дурное. У нас не должно быть к ним никакой жалости". Угу. У меня не будет жалости, если только я увижу хоть одну из них. Я как возьму ее на мушку. -ш -ш». Оба опять застыли, когда старший подал сигнал. Вот она. Где? Проскакала вверх по косогору джок. Бери мале с живо. Младший схватил свою винтовку, приставленную к стене, и оба замерли, ожидая. Тишина показалась слишком долгой. Э, тебе померещилось, Андрю, сказал наконец младший. Ничего там нет. И не будет, пока мы тут. Знают черти, что мы их ждем. Они это знают. Тихочок. Можете помолчать. Младший подчинился, но минуты тянулись туго, и ему стало скучно. Он опять заговорил: "Эндрю, чего тебе? Я знаешь, что подумал? Странная эта штука, что собака для нас либо самый верный помощник, либо же наш злейший враг. Так оно и должно быть, жок. Раз у них хватает ума, чтобы нам помогать, то хватит и на то, чтобы вредить нам" когда они свихнутся на дурное. А собака каждая может свихнуться на дурное. Даже твой любимый пес, которого ты бережешь, как зеницу ока, они как попробуют разок овечьей крови, так и вернутся убийцами. С моим Донни этого не будет. С ним нет, и с моей Вики никогда. Но это так. Любая собака, если раз зарежет овцу, так и пойдет потом резать. И тогда они режут уже не для ради еды, а из кровожадного желания убивать. Донни не стал бы. Этого ты не можешь знать, Джок. Бывает и так, что собаки для своих овец самые честные сторожа, самые правильные. А потом что-нибудь случится, забредут они далеко от дома. Иногда для того, чтобы встретиться, как по уговору, с другими из своего собачьего племени. И тут они, что стая волков, хищно кидаются на овец, и дерут их и убивают, и режут, а потом убегают, прежде чем подоспеет помощь. Потом они расходятся и идут каждая к себе домой. А на завтра они будут стеречь свое стадо, как ни в чем не бывало. Угу. Но только не мой донь. Если бы я подумал только что и он. Оба немного помолчали. Потом Джок опять заговорил. Право, как подумаешь, разве ж не печально, что вот мы так крепко, больше всех любим собак, и мы-то и должны убивать их. Да. Но немного мы с тобой наубиваем, если будем болтать всю ночь. Они тогда не придут. Опять установилась тишина, и пятно лунного света на полу сторожки задвигалось. Тогда старший снова наконец заговорил, и голос его на этот раз взволнованно дрожал. Идут. Младший подскочил и стал в позицию, пристроив винтовку на выступе. Оба, затаив дыхание, глядели на поле, лежавшее влево от них. Да. Идут. «Вон там. Джок начал наводить ружье. Под каменной стеной возникло движение. Потом сбоку от мушки он увидел собаку. В ней не было ничего вороватого. Она перепрыгнула через ограду и побежала труссой, вся на виду. Это была Лесси. Прошла неделя с того дня, как она вставила логово, но она все еще хромала. Она бежала полем по полному лунному свету прямо и неуклонно, как будто держала направление по компасу. В каменной сторожке старик тяжело перевел дыхание. «Поли в нее, Джок! — выкрикнул он хриплым шепотом. Молодой прижал к себе ружьё, но стрелять не стал. "А к остальные? Чего тебе ещё поливню нее! — Это коль чья она, не знаешь?" Нет, бродячая собака, видать, и задичал их в нее, малец, бей без промаха. Джок отвернул лицо. Я справлялся с этим делом на войне, Андрю, бил без промаха. С чего же я вдруг промахнусь сейчас, когда плачу за боеприпасы из своего кармана? Так стреляй же, Джок. Младший снова прижал к себе винтовку. Он затаил дыхание, стал медленно целиться. Теперь в прорезь прицела он видел неподвижный кончик мушки, а повышенной мушки была маленькая фигурка бегущей колли. Колли двигалась, но неизменно оставалась в прорези прицела над мушкой. Ружье следовало за ней. Джок откинул предохранитель. Ну уже, Джок, скорее! Джок поднял голову и положил ружьё Не могу я, Эндрю. Стреляй в нее, парень, стреляй. Нет, Эндрю, нет. Не похоже, чтобы она была из той чертовой своры. Смотри, она и не глядит на них. Подождем, подойдет ли она еще к овцам. Она, похоже, на них и не глядит, смотри. Бродячая собака. Мы вправе ее пристрелить. Посмотрим, подойдет ли она к овцам. Если да, ой, бестолковый, стреляй в нее!» старик выкрикнул свое требование во весь голос крик унесся в ночь туда, где бежала лесси она приостановилась и повернула голову и тут в нее ударило всем сразу голосами людей их запахом движением в оконце каменной сторожки там человек человек который посадит ее на цепь человек, которого она должна избегать. Она резко повернула и поскакала прочь. Ну вот, она нас увидела, Угости ее как следует. То, что Лесси вдруг пустилась на утёк, убедило младшего, что он ошибся насчет собаки в поле, потому что Лесси повела себя так, как ведет себя провинившаяся собака. Он быстро поднял ружье, прижал его локтем и выстрелил при треске всколыхнувшем ночь лесси метнулась в сторону мерзкий визг пули пронёсшейся над ее левым плечом заставил ее отпрянуть вправо она понеслась по полю раздался новый выстрел и она почувствовала как что-то ожгло ей бок ага я попал не попал ты видишь убирает голоса людей в сторожке смешались с лаем собак расшумевшихся, как стаи демонов. Спускай их, старик бросился к двери, распахнул ее. Собаки, а затем и люди вырвались вон и помчались по у лесси. Нагоняй ее! Чужая взять, вопил Эндрю. Собаки пустились в догонку, лая на скаку. Они неслись вниз по косогору, втянув живот, изогнув тело чуть не пополам, чтобы быстрее бежать. Люди поспешили за ними, но вскоре отстали. Собаки вдруг резко свернули и залаяли громче прежнего, они напали на след. Горячий след свежей крови. Впереди них неслась галопом Леся. Раза два она вдруг останавливалась, чтобы лизнуть рану. Пуля задела мышцу бедра. Лесьс слышала сзади скок и лай преследующих ее собак, но не прибавляла ходу. Собак она не боялась. Она хотела только уйти от человека, а все чувства ее говорили, что человек остался далеко позади. Но теперь она его боялась больше, чем когда-либо. Его руки могли не только посадить на цепи запереть. Он умел вдобавок производить ужасный гремучий шум который терзает уши и каким-то образом настигает тебя точно длинный невидимый хлыст и причиняет боль, как та, что жжёт ее сейчас. Поистине человек злая угроза. Она скакала вперед и вперед, чувствуя, что скоро может быть оставит их всех позади. Но те собаки были полны свежей силы. Они не прошли полуголодный томительный путь в сотни миль. И вот они уже показались в виду. Их лай стал звонче, и хотя Лесси прибавила ходу, насколько могла, они сейчас бежали за ней уже почти по пятам. Потом одна наскочила на нее, рвя ей зубами бок и наперла плечом, чтобы повалить ее на землю. Но Лесси еще сохранила всю свою доблесть. Пусть она была истомлена и голодна, все же она не сделалась трусливой. Она повернулась с быстротой молнии и стояла бесстрашная. Грива вздыбилась, губы оттянулись, обнажив клыки. Ее поза заставила тех собак остановиться, потому что и они, хотя и не такие чистокровные, были тоже из породы колли. И они поняли предостережение. Вот дворняжка, та чуть что сразу на утёк, точно кролик. Во дворняжек тут не было. Как если бы какое-то беспокойство гнало её прочь отсюда, лесья повернулась послушной великой внутренней тяге. Она должна идти своим путем на юг и только на юг. Но те собаки приняли это за признак страха и бросились обе сразу. Они рванули мимо, как это обычно для Коли, полоснув ее на скаку. Налететь и схватить так колли не делают. У них не тот прием борьбы, как у бульдога или как у терьера, который увертывается и и треплет. Они все больше норовят пробежать мимо врага и на бегу нанести ему длинную рану, сбивающую противника с ног, как удар хлыста. Этот же прием применяла обычная лесси, и она инстинктивно знала, как на него отвечать. Однако, когда она остановилась в позицию, чтобы встретить одного противника, тут же налетал второй, норовя полоснуть с другой стороны. Но лесь мгновенно повертывалась, готовая встретить ближайшего из врагов. Она стояла, держа голову прямо, вся на лунном свету, бдительная, зоркая. Один из противников наскочил сзади. Она увильнула и опять стала в позицию. Но уже налетал второй. Она опять повернулась на миг опоздав. Ее полоснуло, и она припала на две ноги. И уже опять налетал первый, прежде чем она успела встать. Все три сбились в один спутанный клубок. Лесье высвободилась. И тут все началось с изнова. Одна собака наскакивает, лесье повертывается ей навстречу, а уже налетает другая. Битва еще тянулась когда подоспели люди, запыхавшиеся от долгого бега, прибежали и стали наблюдать. Сейчас не стреляй, Джок, задыхаясь, выкрикнул Эндрю. — Еще попадешь в мою Вики. Джок кивнул, покачивая ружьем на согнутой руке. Вытянув шею, он во все глаза следил, как усталая, измотанная долгим путешествием собака одна ведет битву с двумя другими с парой тяжеловесов крепких, огрубевших и очерствевших в многолетнем пастушьем труде. И ему все думалось, что пастухи должны победить. Но у лесси было то, чего не было у противников порода. Она была чистокровной колли, и за нею стояли длинные поколения самых гордых, самых лучших собак той же породы. Теории о наследственных свойствах в животном вовсе не пусты и бредни, как известно каждому, кто любит животных. Где лошадь полукровка сдаст и большего с нее не требуй, там горячий породистый конь ответит вам новым порывом и царственно ускорит бег, хотя бы отдавая последнюю каплю своих жизненных сил. Где собака смешанной породы заскулит и уползет, там чистокровная выстоит и будет еще сопротивляться без жалобы и страха. Залесье победила ее породистость. Когда один противник налетел, собака бросилась ему навстречу и не обращая внимания на другого, налетевшего сбоку, повалила его на землю. Он смиренно лег, признавая себя побеждённым тотлис сделала странный ход. Вместо того, чтобы пожать плоды победы и вгрызться в горло врагу, она только твердо поставила переднюю лапу на его поверженное тело и придерживала его, как борец на арене. Побежденному, пока он не пытался двигаться, не было больно. И вот пока он так лежал, тихо и не сопротивляясь, Лесьси приготовилась встретить второго противника. Она подняла голову, сверкая клыками, из ее груди вырвалось как вызов медленное, глухое рычание. Вторая собака поглядела на нее, и тут она тоже легла и стала зализывать ранку на своей лапе. Это было предложением перемирия. С полминуты собаки так и держались. Одна лёжа навзничь под твёрдой лапой лесси, другая обчищаясь безразличным видом, как бы говорившим, вся эта история нисколько меня не касается. Всего лишь полминуты картина была такова. А дальше безумие битвы оставила лесь. Рычание в её горле заглохло. И она вспомнила, что ей нужно делать. Она спокойно повернулась и трусцой побежала прочь. Только теперь один из двоих людей позади заплясал и крикнул во весь голос: "Ну же, Джок, стреляй по ней!" Но младший не пошевелился, потому что мысленно он видел перед собой не собак, а людей. Ему вспомнился некий день. И пока он так стоял, измученные колли скрылись из виду. Что за чушь, Джок, почему ты не стрелял? Я не мог, Эндрю. — Почему не мог? Я вспомнил о марте месяце, О марте восемнадцатого года, Эндрю. Они идут на нас, а полк не дрогнул. Так оно было, Эндрю, и с этой колли. Она дралась, Андрю, точно так, как наш Егорц Стояла насмерть как черные стрелки в марте восемнадцатого. В мозгу у тебя помутилось. Ничуть не бывало, Эндрю. Младший из двух угрюмо сдвинул брови. В марте восемнадцатого передразнил старший. Ну, словом это храбрый собака, Эндрю и она держит путь куда-то. И и вообще, я не мог стрелять, потому что забыл перезарядить. Ну это хоть резон, Забыл перезарядить. А я-то думал, что солдат, когда выстрелил, никогда не забудет перезарядить. Где уж там? Нам ведь столько всего нужно помнить, Андрю. Сказал младший. Потом, когда они повернули назад, Он осторожно, чтобы не очень щелкнуло, открыл затвор, вынул патрон из патронника и потихоньку сунул в карман. По залитому лунным светом косогору два человека молча шли назад к своей каменной сторожке, а по пятам за ними их собаки